Иногда просил сигарету. Курил я, зажав кулак. Он показался мне, если и не сломленным, то уже вынесшим себе приговор. И действительно, незадолго до окончания предварительного следствия, Крючков покончив счет с жизнью, скрыв себе вены в камере следственного изолятора «Матровская тишина». Что касается поддельников Крючка, то лишь один из них признал свою вину полностью. Остальные старались хоть как-то уйти от наказания, отрицали очевидные вещи, валили вину на других, жаловались на провалы в памяти. Самую оригинальную тактику выбрал Кощей, решивший симулировать сумасшествие. Чтобы его душевный недолг был особенно заметен, Он перестал пользоваться туалетом, справляя и большую и малую нужду в собственные штаны. На кощею посыпались жалобы сокамерников, каково сидеть с таким ароматным соседом. С трудом проводились и допросы тяжело больного, пока в институте судебной психиатрии не вывели ваше на чистую воду. Врачи заявили, что он практически здоров и абсолютно нормален. Интересно складывалось камерное бытие Трубникова. Он заматерел настолько, что начал пользоваться авторитетом и по оперативным данным даже примерялся на вора в законе. Короновать трубу все же не стали. Узнав о намерениях соискателя, известный московский вор в законе Расписной переслал с боли в следственный изолятор Маляву. В ней расписной поправил товарищей и разъяснил, что труба, при всем уважении к его заслугам перед братвой, на корону претендовать пока не может. В дополнение к характеристике главарей Ламиташвили и Крючкова стоит рассказать об их женах. Супруга Кащея, родившая ребенка после его ареста, Навестила мужа один единственный раз. Остальная родня и вовсе забыла знаменитого родственника. Жена Крючка, с которой тот расписался перед арестом, тоже горевала недолго. Баба бойкая, прошедшая большую жизненную школу, торгой морковью в овощном магазине, она нашла супругу замену. Но и это счастье длилось недолго. Во время очередного застолья мадам Крючкова зарезала нового дружка и благополучно отправилась за решетку. В апреле 1995 года Московский городской суд, закончив рассмотрение дела, приговорил Ломиташвили к исключительной мере наказания расстрелу. Остальные участники банды получили различные сроки заключения, от 15 до 3,5 лет. Генералы преступного мира Как бы ни менялись политические ориентиры государства и его экономические механизмы, В уголовной среде бескрайней постгулаговской России самыми влиятельными и заметными фигурами остаются воры в законе. Их слово может решить судьбу любого авторитета, лидера преступного сообщества, а уж тем более простого быка или баклана. Воры короли на зоне, где контролируют порядок Нормы выработки и взаимоотношений заключенных с администрацией. Они незримо управляют преступным миром и на свободе. Года полтора назад в Москве случилось ЧП. В некоего милицейского начальника с Петровки-38 угнали служебную машину. И не какой-нибудь отечественный рухлядь, а новенький, только-только полученный, оборудованный по последнему слову западной полицейской техники, модный БМВ. Ситуация оказалась тем более пикантной, что у руководителя и на служебном поприще дела шли неважно, и не другие, желавшие его смещения, получили в руки новый козырь.